Точка, точка, тире, точка. Выдержки из неотправленных писем лейтенанта госбезопасности Дорина. Шеф, я виноват, что не докладывала вам раньше. Если б додумался, то не сбился по счета времени. А так я даже приблизительно не знаю, сколько времени меня здесь держит. Две недели, три, месяц.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 Держит у нас платочек, надушенный. Ничего, гнида, пускай нюхает. Я, шеф, вот что еще забыл. Родинка у нее на левом крыле носа совсем маленькая, розовая.